Глава вторая. Ходовые испытания. 2 недели для капитана Джека и его новой команды пролетели как одна минута. Экипаж комплектовали ускоренными темпами, и всё равно некомплект составлял 400 человек. Пришлось объявить конкурс на вакантные должности, когда вы испытания перенесли ещё на 2 недели. Предварительные графики поплыли, и пришлось всё корректировать заново. Тем не менее, такой расклад был на руку капитану. Он наконец укомплектовал экипаж, и теперь велась круглосуточная работа по изучению нового звездолёта. А экипаж притирался. Костяк экипажа составляли проверенные специалисты, но ну, а исполнителей пришлось набрать. Для того, чтобы экипаж стал единым целым, полноценные единицы необходимо время и, конечно, полёты. Джек ещё раз протестировал системы корабля. Доклады обнадеживали, но опять заминка. Оператор доложил об отказе системы охлаждения энергетической установки. Процесс тестирования пришлось прервать и подключить рабочих. Корабль всё ещё не сошёл со штапелей. На пульте загорелся сигнал входящего вызова. Джек ответил. На связи оказался Наоми Хиросаки. Приветствую, капитан. Докладывайте, как идут дела? Команду укомплектовали, корабль готов к ходовым испытаниям. В настоящее время проводим доводку всех систем корабля. Хорошо. Скоро начнём, а то и так выбились из графика. Сейчас переговорю с руководством верфи и сообщу дату выхода на ходовые испытания. На вопрос директора о дате спуска корабля на воду руководство ответило уклончиво: после доводки всех систем корабля. Торопить не имело смысла. Все системы корабля должны работать как часы. Собрался и сам отправился на верфь. Сейчас нет дела важнее, чем это. На верфи его встретили с почёстями, на что он внимания не обратил, разместился в офисе, сразу пригласив к себе профессора Михеева. Тот прибыл через некоторое время. Вызывали? Нет, приглашал. Наступает время действовать. Вы готовы? Готов. Команда учёных сформирована и может разместиться на звездолёте. Но ну, так и размещайтесь. Привыкайте к походной жизни, хотя, как сказать, условия на корабле очень комфортные. Хорошо, перебазирую свою группу на корабль. Не забудьте представиться капитану, непременно. В экспедиции у вас особые полномочия, которые я заложил в искусственный управляющий интеллект звездолёта. Какие именно? Некоторые вопросы к капитану и команде знать не обязательно. А вам предстоит провести ряд секретных экспериментов. Каких именно? Наши специалисты давно получают сигналы с планеты Цап в созвездии Парус галактики Андромеда. Они считают, что сигналы посылает разумная высокоразвитая цивилизация. Очень интересно. Чего они хотят? А вот и дес вопрос. Мы не можем расшифровать сигнал. Возможно, часть его теряется во время путешествия в космосе. Расстояние-то не маленькое. Возможно, я не специалист в криптографии. Поручение совершенно секретное и связано именно с этим сигналом. На звездолёте смонтирована вся аппаратура связи с этой цивилизацией и установка дешифровки. В межгалактическом пространстве вы будете близко к источнику сигнала. Возможно, удастся связаться и расшифровать послание. Вы же знаете, какая сейчас обстановка в солнечной системе. Она скоро просто исчезнет. Возможно, они смогут помочь. Я всё сделаю, но вот насчёт помочь вряд ли. Если бы у них имелись соответствующие технологии, то давно бы уже прилетели, а не слали сигналы. Возможно, только утопающий хватается за соломинку. Надежда на положительный исход призрачная, но всё может быть. Пойду, нужно перебазироваться на корабль и обживаться. Подождите. Как работает установка телепортации? Стендовые испытания показали, что все системы в порядке, а как она работает, узнаем на испытаниях. Попрыгаем, посмотрим. Хорошо. Готовьтесь к ходовым испытаниям, уже скоро. Казалось бы, высокие мысли, но на самом деле нет, самые что ни на есть прозаические. Звездолет Мелкомеда исключение, его придется использовать как исследовательский. Остальные без вариантов, как корабли-ковчеги, с билетом в одну сторону, так как возвращаться к тому времени будет некуда. Уже сейчас активно подбирались переселенцы, которые станут будущим человечества в других мирах. Отбор производился под предлогом проведения специальных тренировок в случае возникновения экстремальных ситуаций на Земле и других планетах солнечной системы. На самом деле таких ситуаций становилось всё больше, и жить становилось всё труднее. Солнце надувалось как воздушный шарик, и скоро поглотит Меркурий, а там и до Земли рукой подать. Уже становилось слишком жарко, климат менялся лавинообразно. Океаны испарялись, а ливни и ураганы стали обычным делом. Михеев ушёл. На уме задумался. Закат цивилизации близок. Сейчас делались отчаянные шаги, но не спасение от цивилизации. Нет, это просто невозможно. Речь идет о сохранении людей, сохранении наследия людской цивилизации во вселенной как разумного вида. Опять же, вся надежда на установку телепортации. Если удастся ее активировать и она заработает, тогда определенно шанс есть. Не удастся? Значит, всё зря. Правительство Солнечной системы, президент, все с тревогой ждали новости от Хиросаки. Он их не разочаровывал. Строительство семи кораблей-ковчегов подходило к концу. Решили распределить будущих поселенцев по семи кораблям равномерно. В будущем эти люди возглавят колонии на других планетах. По крайней мере, так планировалось. Джек работал не покладая рук. Работа спорилась, экипаж слётаный. Практически все раньше работали с капитаном или с его офицерами. Команды выполнялись быстро, операторы освоились с управляющей системой, навигаторы прокладывали первый курс. Ходовые испытания решено провести в два этапа. Сначала на всех режимах проверить в полёте внутрисистемные двигатели и другие системы. а только потом приступить к прыжкам с использованием установки телепортации. И вот наступил день начала маневров. Звездолет отшвартовался, оставляя за собой огромную конструкцию верфи. Запуск маневровых двигателей прошел штатно, поочередно отрабатывая секциями маневровых двигателей, лег на курс и задействовал внутрисистемные двигатели на малой тяге. Капитан, двигатели на малой тяге работают без сбоев. Энергетическая установка вышла на рабочий режим. Управляющая система работает без сбоев. Маневровые секции отработали стандартно. Курс проложен. Доклады операторов шли один за другим. Пока ничего тревожного. Вывести двигатели на 50 процентов мощности. Приказ капитана тут же выполнили и на экипаж навалилась нагрузка, пока не очень заметная. После часового полета оператор доложил, что энергетическая установка вышла на 80 процентов от расчетной. Отлично. Экипажу приготовиться к ускорению, включить антигравитационные генераторы. Пилотам максимальное ускорение через пять минут. Через пять минут корабль выдал серию импульсов ходовыми двигателями и значительно ускорился. Перегрузка вновь навалилась на экипаж. Скорее всего, таких ускорений в будущем не будет, но сейчас нужно испытать корабль на всех режимах. Через полчаса двигатели отключились и наступила тишина. Несмотря на работу антигравитационных генераторов, перегрузка все равно ощущалась. Пороли тел в таком режиме около часа и проверив все системы, капитан отдал приказ приступать к торможению, сманеврировать и ложиться на обратный курс. Через несколько часов звездолёт прибыл в заданную точку пространства. Джек доложил директору Наоми Хиросаки, что первая часть ходовых испытаний прошла успешно. Есть мелкие неисправности, которые пообещал быстро устранить. Хорошо, капитан. Завтра приступаем к испытаниям в полном объёме с установкой телепортации. Слушаюсь. Звездолёт протестируем после ходовых испытаний и приготовим к решающему полёту. Экипаж обучен и готов выполнить возложенную на него миссию. Другого я и не жду. Занимайтесь подготовкой. Можно докладываться о проведении первого этапа испытаний. Президент выслушал Хиросаки, не перебивая, потом ответил: Пока испытания идут ожидаемо. Этот этап не основной. Устраняйте выявленные неисправности и готовьтесь к основному полёту. На результатах доложиться. Возвращаться в город не хотелось, и Хиросаки остался на базе. До завтрашних завершающих испытаний осталось немного. Появившееся время использовал с толком, связавшись с профессором Михеевым. Как прошёл полёт? Стандартно. Мы практически не участвовали. Установку телепортации не задействовали вообще. Завтра за два часа до старта начнем тестировать и выводить на рабочий режим. Хорошо. Как ученые себя чувствуют на корабле? Привыкают? Аппаратуру связи и дешифровки установили? Установили. Я проверил. Все узлы и системы работают без сбоев. Удачи вам в завтрашнем полете. Вы войдёте в историю как первопроходцы. Спасибо, удача очень пригодится. Пока директор контролировал и докладывал, капитан развил активную деятельность, устраняя выявленные мелкие недостатки и готовясь к завтрашним итоговым испытаниям. Сам спать не ложился, нервничал и командный состав держал на взводе. Понимал, что так нельзя, но поделать с собой ничего не мог. Наконец поступил последний доклад об устранении недостатков. Несколько успокоившись, связался с Михеевым и поинтересовался, как будет проходить завтрашний полёт. Стандартно. На самом деле, я не знаю. Таких полётов никто никогда не проводил. Теоретически вы знаете как. На практике посмотрим, что получится. Например, звездолёт может исчезнуть здесь и не материализоваться там. Можем просто рассыпаться на атомы или кварки. Можем просто взорваться. Всё должно пройти хорошо, но практически на таких больших объектах теория не проверялась. Могут возникнуть неожиданности, и к ним нужно быть готовыми. Спасибо, профессор. Успокоили. Не обижайтесь. Капитану нужно знать реальное положение дел. Вся надежда завтра на вас. От меня мало, что будет зависеть. Не волнуйтесь, не подведу. Операторы установки знают, что делать. Да и я рядом. Джек почувствовал, что устал, решил пару часов отдохнуть. Уходя, передал командование кораблём вахтенному офицеру. Как только добрался до своей каюты, не раздеваясь, плюхнулся на кровать и провалился в сон. Успев, правда, подумать, что не предупредил вахтенного разбудить через 2 часа, но встать сил не было. Такая забывчивость сыграла капитану на руку. Он встал через 8 часов, глянул на часы. До старта оставалось достаточно времени. Принял душ, позавтракал, связался с рубкой. Вахтиный доложил, что без происшествий. В рубке появился свежий энергичный. Уселся за свой капитанский терминал и просмотрел данные за последние 8 часов. Состояние корабля опасений не вызывало. Мелкие поломки исправлены. В отсеке с установкой телепортации уже хлопотали операторы. Михеев тоже там находился. Джек включил связь. Добрый день, профессор. Как дела? Добрый капитан. Пока всё нормально. Начали предполётное тестирование, постепенно выводим установку на рабочий режим. Удачи, профессор. Удачи нам всем, капитан. На связь вышел директор, поинтересовался готовностью корабля к испытаниям. Корабль к финальным испытаниям готов. Все системы работают нормально. Установка выходит на рабочий режим и работает без сбоев. Навигатор ввёл координаты прыжка. Хорошо. Президент Солнечной системы попросил передать вам самые тёплые пожелания и удачного завершения ходовых испытаний. Понимаю, какая ответственность на нас лежит. Сделаю всё возможное. Не сомневаюсь. Больше не буду вас беспокоить. Старт через час. Джек ещё раз обежал глазами поток данных. Запросил управляющую систему, которая доложила о безупречной работе всех систем. Время старта приближалось, а с ним росло нервное напряжение не только у капитана и экипажа, но и у всех посвящённых, ведь от успеха испытаний установки зависело многое, по сути, спасение цивилизации. Доклад навигатора вырвал капитана из размышлений и вернул в действительность. Установка приняла координаты прыжка. По расчетам в системе звезды Альдебаран мы будем через пять минут. Принято. Выбирали звезду поярче и решили прыгнуть в созвездие Тельца. Расстояние приличное, более шестидесяти пяти световых лет. По сути, для установки телепортации расстояние небольшое. Возникал только один вопрос: если установка откажет там, в системе звезды? Что делать экипажу? Выход тут был один колонизировать подходящую планету. Такая планета вращалась вокруг звезды и входила в полосу жизни, так что координаты прыжка выбрали не случайно. Капитан, установка к прыжку готова, доложил оператор установки. Джек ждал доклада Михеева. Тот понимал волнение капитана, да и сам волновался. Подтверждаю готовность установки к прыжку. Можно начинать обратный отчёт. Вот это другое дело. Авторитетный учёный подтверждает. Пора объявлять обратный отчёт. Но прежде связался с директором Хиросаки и доложил о готовности к старту. Тот разрешил стартовать. Экипажу внимание. 3-минутная готовность к старту. Обратный отчёт. По древней традиции по кораблю разнеслись щелчки метронома, отчитывающего секунды. И когда последняя секунда упала в вечность, щелчки прекратились. Свет на корабле мигнул, слегка просел, а потом засветил нормально. Джек смотрел на обзорный экран. Зрелище завораживало. Огромная звезда Альдебаран занимала весь экран. Первая звезда, которой совершил полет человек. Поздравляю экипаж корабля с первым прыжком к звезде Альдебаран. Экипаж, не понимающий, смотрел на обзорные экраны. Увиденное не укладывалось в сознание из-за мгновения преодолеть бездну пространства. Не шутка. Капитан понимал. Долго оставаться здесь нельзя, и нужно совершить обратный прыжок. Оператором доложите о работе систем корабля. Посыпались доклады. Системы в порядке. Теперь главный вопрос. В каком состоянии установка? Профессор. Поздравляю с первым удачным прыжком. Доложите состояние установки телепортации. Благодарю, капитан. Установка в рабочем режиме, проводим накопление энергии для обратного прыжка. Сколько времени потребуется для этого? час времени. Хотя с другой стороны, той энергии, которая осталось в накопителе, должно хватить на обратный прыжок. Рисковать не будем. Проведём накопление, пусть учёные займутся своей работой. Такая возможность есть. Согласен. Учёные уже работают. Джек задействовал громкую корабельную связь. Экипажу приготовиться к возвращению в солнечную систему. Обратный отчёт 60 минут. Через 60 минут корабль исчез из звёздной системы Альдебаран и материализовался недалеко от Земли. Джек облегчённо выдохнул, поздравил экипаж, учёных и доложил директору Хиросаки. Докладываю, корабль провёл испытательный полёт в систему звезды Альдебаран. Полёт прошёл нормально, установка телепортации работала без сбоев. Поздравляю, капитан, вас, экипаж, ученых и всех нас. Немешко я связался с президентом и доложил об успешном завершении испытаний установки. Корабль прыгнул за шестьдесят пять световых лет и вернулся. Хорошая новость. Надеюсь, такое расстояние не предел? Нет, конечно. Корабль проведёт серию прыжков на разные расстояния, чтобы в будущем корабли ковчеги уверенно могли выходить по заданным координатам. Большое дело сделали. Когда будут готовы корабли-ковчеги, строительство вышло на заключительный этап, не менее 5 лет. Должны успеть. Работайте параллельно, заполняйте корабли всем необходимым для колонистов, по возможности, конечно. Капитану, экипажу и учёным мои искренние поздравления. Всех представить к награде. На вручении поздравлю лично. Путешествие заняло всего 1 час. Да и то этот час потребовался, чтобы подзарядить установку. Перемещение почти мгновенное. Экипаж во время прыжка не почувствовал никакого дискомфорта. Учёные приступили к анализу полёта, И пришли к выводу, что установка работает стабильно. Предстояло начать второй этап испытаний прыжки на более дальние расстояния. Учли время, которое тратит установка на накопление энергии, и поставили несколько накопителей. Создатель установки телепортации, академик Яблоков Константин Тимофеевич, работал в своей лаборатории, просматривая результаты полёта и характеристики установки. Внешние полёты и работа установки выглядели безупречно. Накопители не проблема, поставили более мощные. Академика волновала другая проблема дальность прыжка и возвращения корабля. Расчёты показывали, что безопасно можно прыгать на расстояние нескольких миллионов световых лет. Если прыгнуть дальше, в межгалактическое пространство, назад корабль может не вернуться. Да скорее всего не вернётся. Дальние расстояния, полёт в один конец. На этом этапе придумать ничего не мог и сообщил об этом директору научно-исследовательских работ солнечной системы. Науми принял сообщение академика, но рассудил так: риск не вернуться есть, а зачем возвращаться? И куда? Солнечной системы к тому времени уже не будет, её поглотит наше солнце. В любом случае, полёт кораблей ковчегов в один конец. Вопрос в другом: стоит ли ставить об этом в известность капитанов, экипажи и колонистов? Думаю, не надо. Информация подействует отрицательно на настроение и тех, и других. Могут возникнуть сложности. Остаётся одно засекретить информацию и никому не сообщать. Такую ответственность придётся взять на себя. Яблокову порекомендовал ускорить работы по решению этой проблемы и держать в курсе только его, никому не сообщая о наличии такой проблемы. Надо сказать, что академику так и не удалось решить задачу. Только это никак не повлияло на планы правительства Солнечной системы по колонизации дальних планет. Звездолёт Мелкомеда совершал прыжки по своей галактике на расстояние в несколько миллионов световых лет целый месяц. Экипаж привык к прыжкам, они стали обыкновенной рутиной. Наступало пора совершить прыжок в дальний космос. Межгалактическое пространство Директор доложил президенту о результатах испытаний и предложил отправить экспедицию в межгалактическое пространство. Если техника позволяет, разрешаю полёт. Насколько он опасен? В космосе всё опасно. Главная проблема, они могут не вернуться. А остальные корабли-ковчеги тоже могут не вернуться. А зачем им возвращаться? Ну как? Заберут вторую партию колонистов, увеличим возможность сохранения вида. Если получится, то вернуться. Если не получится, то это билет в один конец. Всегда приходится чем-то жертвовать. Будем надеяться на лучшее. Учёные продолжают работать в этом направлении. Получив согласие президента Хиросаки, дал команду готовить корабль Милкомеда к прыжку в межгалактическое пространство, загрузить трюмы всем необходимым впрок, плюс ко всему, дал команду доставить запасные узлы и детали к установке телепортации. Джек даже не подозревал, что его с экипажем и учёными отправляют в один конец. Он привык к прыжкам, делая их по несколько раз в неделю. Прыжок между галактическое пространство казался прогулкой. У него даже мысли не возникало, что это полет в одну сторону. Его и ученых использовали в темную. Подлинный приемчик. Но директор пошел на него. Он считал, что другого выхода нет. Экипаж и к пасе капитан информацию о том, что вернуться не смогут, обнаружат не сразу, но в этот случае он записал к ним обращение. Тяжёлая обязанность, но она откроет глаза на правду и развеет иллюзии на возвращение в солнечную систему. Капитана несколько удивляла скрупулёзность, с которой готовили корабль к прыжку в межгалактическое пространство, как будто он улетал навсегда. Директор пояснил, что готовят на длительный полёт. В межгалактическом пространстве предстоит провести ряд экспериментов и наблюдений. Так далеко человечество ещё не залетало. Учёные измерят скорость сближения галактик Млечный Путь и Андромеда, посмотрят на карликовые галактики и вероятность их поглощения галактикой Млечный Путь. Объяснения звучали убедительно, и Джек успокоился. Хиросаки вызвал Михеева и инструктировал, как поступить. Если удастся связаться с цивилизацией из галактики Андромеда, сводилось всё к одному: передать информацию на Землю и ждать указаний. Хотел бы узнать, как обстоят дела с постройкой кораблей нашего класса. Насколько я знаю, их несколько. Хиросаки посмотрел на профессора и подумал, что можно ему всё сказать. Назад он уже не вернется и не сможет разгласить секрет. Вы правы, профессор. Заканчивается постройка еще семи кораблей: Пегас, Орел, Солем, Андромеда, Звездный Ветер, Надежда и Удача. Корабли ковчеги, которые перебросят людей к другим звездам. Посмотрите, какие красавцы! Подвел профессора к окну и поднял жалюзи. Профессор Замер, оценив увиденные из Полины, которые отправятся в другие миры, полюбовались. Они наше будущее среди звёзд. Теперь пришло время стартовать. Все приготовления закончены. Корабли, экипированные всем необходимым и может долго находиться в автономном полёте при необходимости, имеются возможность колонизировать планету. Удачи вам, профессор. Император Тайкан известный прервал показ, оглядел присутствующих победным взглядом. Вы слышали, что сказал директор Науми Хиросаки? Корабль-ковчег Салем. Теперь мы точно знаем, что наши корни уходят в глубокое прошлое, в древнюю солнечную систему. Наша прародина планета Земля, которой теперь уже нет. Но если есть мы, то предки поступили верно, и колониальный корабль Солем долетел до планеты Веронея, и колонисты смогли построить высокоразвитую цивилизацию. Наши предки великие люди, которые смогли оставить нам хорошее наследие. Вы правы. Информация невероятная. Фер повернулся к присутствующим. Гордость берёт за наших предков. Не растерялись и смогли спасти цивилизацию. Скажу больше. Не только сохранили, но и расселили по вселенной. Мы знаем судьбу только двух кораблей, хотя Милкомеда ещё не до конца. Но есть возможность встретить потомков землян в любом районе вселенной. Маршал Квотов Азорно посмотрел вокруг, как бы приглашая его поддержать. Но собравшиеся и так понимали всю важность только что просмотренной информации. Неожиданно слово взял Митл. Предстояло смотреть уже то, что он показывал раньше, но надо ли это делать? Решил попробовать уговорить императора миновать этот кусок информации. Уважаемый император, уважаемые гости, Предстоящий отрезок информации вы видели в прошлый раз. Прошу разрешения кратко напомнить содержание просмотренного, с тем, чтобы не утомлять вас сверх меры. Император посмотрел на митла неодобрительно, дескать, зачем? Мы всё помним. Потом, подумав, ответил: "Что ж, такой экскурс в прошлое не помешает. Только покороче, дел не в поворот. Каждая секунда на счету". Благодарю вас, император. Напомню очень коротко. Исследовательский звездолёт Мелкомеда. Люди отправились за пределы галактики с целью определить параметры сближения галактик Млечный Путь и Андромеда. Исследования показали, что галактики сближаются быстрее, чем думали учёные. Кроме этих наблюдений, находясь в равноудалённой точке от галактик, учёные передали на Землю ещё массу интересных научных сведений. И все бы ничего, но оказалось, что опытный образец установки телепортации вышел из строя. Информация об этом ввела в шок командование звездолета. Еще большим шоком для них стало сообщение исполнительного директора Науми Хирасаки о том, что вернуться не получится. Их изначально послали в один конец без возврата, так сказать, использовали в темную. предлагали своими силами отремонтировать установку. Командование корабля, научные работники и экипаж испытали глубокое разочарование таким ходом руководства земли, но не отчаились, а принялись за работу. Был в этом деле ещё один существенный нюанс. Руководителю научной группы профессору Михееву поручили проверить сигнал одной инопланетной цивилизации. На Земле сигнал получали долгое время, но ответить не могли из-за расстояния. Михеев попытался выполнить секретное задание и чуть не погубил звездолёт. Передача потребовала колоссального количества энергии. Под давлением капитана Джексона он рассказал о секретном задании. Капитан решил продолжить эксперимент со всеми предосторожностями, параллельно работая над ремонтом установки телепортации. Провели сеанс связи с неизвестной планетой, и та ответила, более того, пригласила к себе. Координаты имелись. Планета Цап, созвездие Парус, галактика Андромеда. Цивилизация называла себя Орами. Но как достичь этого созвездия в другой галактике, если не работает установка телепортации? У экипажа осталось два пути. Первый остаться на корабле и жить, пока не кончатся ресурсы. Второй, более оптимистичный долететь до планеты Цап, справившись с задачей ремонта установки. Остановились на втором варианте, не исключая первого. О возвращении на Землю вообще речи не шло. Слишком далеко. Ценою неимоверных усилий по истечению десяти лет трудов сумели восстановить установку телепортации, но отработать она могла только один раз. И до Земли ресурса хватало. Решили лететь к Ором, а там будь что будет. Еще раз связались с ними и подтвердили возможность прибытия. После некоторой паузы Оры ответили согласием. Звездолёт стартовал, установка отработала штатно и вывела их недалеко от планеты Цап. Контакт с орами прошёл лучше, чем ожидалось, но была какая-то несуразность, несоответствие. Позже выяснилось, что оры — техногенная цивилизация, проще говоря, киборги, управляемые искусственным интеллектом цивилизации. На вопрос о хозяевах ответили так. Достигнув максимальных технологических высот, те решили уйти в космос. Создали установку для перенесения сознания в конгломерат силовых полей и излучений, и практически все покинули ЦАП. Те, что остались, вымерли естественным путём. Печальная история, которую повторять не хотелось, но от желания тут ничего не зависело. Интеллекту нужны живые мыслящие существа. И прибывшие люди идеально подходили на роль населения планеты. Они могли заменить бывших хозяев. Искусственный интеллект поставил только один строгий запрет: никогда не использовать установку переноса сознания. Он не хотел потерять ещё одну расу. Экипаж согласился стать первыми жителями планеты Цап и наследовать всю технологическую мощь Оров. Работа закипела. Люди обживались, развивались, учились пользоваться технологиями. Всё бы ничего, но на звёздную систему Оров напали древние враги Келлы. Их флоты грозились сметь и завоевать цивилизацию. Люди вместе с искусственным интеллектом вступили в неравную борьбу и смогли отбить первый удар агрессора. Цивилизация Оров с новым населением получила первую боевую закалку. Они не только полностью разгромили флот келов, но, проявив милосердие, отпустили остатки флота обратно. Правы ли они были, покажет время. Вот кратко всё, что мы видели в прошлые разы. Теперь позвольте приступить к показу следующих событий. Митл смотрел на императора и гостей. Они переваривали сказанное. Наконец, заговорил император. Кратко, с толком, по делу. Никогда не думал, что вы обладаете ораторским талантом. Ну, что вы это так эссе? Может быть, нам не смотреть, а послушать ваш краткий пересказ предстоящих событий? Решать, конечно, вам. Я готов. Но оставшаяся информация стоит того, чтобы её посмотреть. Ну раз так, транслирую